Глава 17. Новые обстоятельства. В допросной воцарилась потрясённая тишина. Шедая рибан обменялись непонимающими, обескураженными взглядами. А Харит подскочил к девушке и схватил её за плечо. «Этого не может быть!» — лихорадочно прошептал он, чуть ли не обнюхивая Маяри. «Я бы почуял! Я бы понял, что она Хаги! Ты врешь! В ответ девушка показала ему кончик языка и, словно издеваясь, медленно надорвала зубами манжет платья. Она долго трясла рукой в полной тишине, нарушаемой лишь грохотом цепей. Наконец на стол выкатился маленький, не больше просеного зернышка, блестящий камень. Харид прерывисто вздохнул, словно учуяв что-то новое, и медленно опустил руку на голову девушки. Та сжалась, как щенок, боящийся удара, и замерла. на несколько долгих томительных секунд в допросной воцарилась полная тишина Харит с трудом выдохнул а затем с грохотом уперся руками по обе стороны от девушки нависая над ней живо вынести отсюда все камни прерывающимся от ярости голосом потребовал он первым пришел в себя ранхаж он молча вытащил из за ворота гроздь амулетов и не глядя протянул шидаю тот прибавил к ним от себя несколько кулонов и кольцо и передал в свою очередь Донетию. А Требан вынес все это в коридор, где просто сложил у двери в комнату и тут же вернулся. «Ты! Дура!» Колокочущим от бешенства голосом прорычал Харит на ухо Маяре. Казалось, он был готов оттаскать девушку за волосы за глупость. «Зачем ты тронула камень? Зачем, идиотка?» «Достаточно было вытряхнуть свои манжеты. Я бы тебя признал! Ты понимаешь, кем можешь стать?» что может быть хуже убийцы?» — мрачно прошипела Маяри, старательно отворачивая ухо от мужчины. «И кто ты такой, чтобы орать на меня?» Она мотнула головой, пытаясь прогнать муть, расползающуюся перед глазами, и едва сдержала рвотный позыв. «Я защищалась!» — процедила она. «Он врал, и я доказала это!» «Ну, приврал для красного словца!» — стушевался изрядно перепуганный Адаш. Темные попутали!» «Я уж не знаю, что там на руках у нее было. Может, варежки. Но в остальном не соврал ни слова. Богами клянусь». «И я тоже клянусь», — нагло заявила девушка с усмешкой, смотря на оборотня. Мое слово против твоего. Я тоже видела. Видела, как ты добивал хранителя. Я видела, что ты его убил». Ее слова вознеслись к потолку и, казалось, замерли там. Несколько секунд Адаш просто в шоке пялился на нее. не в силах осмыслить обвинение, а потом разразился потоком брани. «Ах ты, гадина темнобожеская! А я-то еще жалел ее, Думал, плохие оборотни на кривую дорогу совратили. А ты, оказывается, подлючая змеюка. Меня оболгать в отместку решила». Лицо могучего гончара раскраснелось, и он уже был готов броситься на девушку. Останавливал его только мрачный взгляд Харида, который продолжал нависать над Маяри. «Да ежели ты невиновна, так чего ж ты в бега пустилась, а?» ткнул в нее пальцем Адаш. «А я не дура, Адаш», — мягко ответила Маяри. То, что она назвала его по имени, словно слегка испугало оборотня. Девушка перевела взгляд на пристально смотрящего на нее Харена. «Я видела его и еще двоих». но рассмотрела только его. Меня же увидели все трое. Нужны ли им были свидетели? Навряд ли. Они гоняли меня по городу около часа, пока я не нашла подходящее место, чтобы схорониться. И когда они проходили мимо, я услышала занятную вещь. «Знаете какую?» — Моя склонилась к Ранхашу. «Пусть бегает. Все равно к страже подастся. Там мы ее и достанем». Девушка распрямилась и обвела присутствующих мутным, но полным превосходства взглядом. Так что не нужно разыгрывать передо мной представление. Я знаю, что все вы в одной связке. Из этой комнаты я уже не выйду. Безумная магичка взбунтовалась и была убита. В отчете наверняка запишут что-то в этом роде. Или нет? Майяри, казалось, что-то вспомнила. Нет, наверное, не сейчас. Я запуталась. С досадой простонала она и уткнулась лбом в стол. Данетий Трибан чувствовал себя совершенно сбитым с толку. Сложно было поверить в полубредовое заявление подозреваемой. Она явно не осознавала, что творит. Ее взгляд лихорадочно горел, язык путался, и она сама явно путалась в своих словах. Но вера в Адаше тоже пошатнулась. Оборотень со страхом смотрел на следователей, глазами умоляя их не верить злой девке. Видимо, он уже очень сожалел о своей любви, привиранию, И готов был на коленях доказывать свою невиновность. Шедай задумчиво почесывал правую бровь и смотрел в пол. Харид продолжал нависать над девушкой и мрачно глядеть на Харена. Тот же не отрывал глаз от спутанных волос девушки. «Взять под стражу обоих», — распорядился он. «Господин!» — охнул Адаш. «Подготовить отдельные камеры?» — деловито уточнил Донетий. «Нет», — Ранхаш покачал головой. «Выделить комнаты?» и оставить под стражей. До выяснения всех вскрывшихся обстоятельств мы не можем запирать их с остальными преступниками». Донети поморщился, едва не сказав, что очень даже могут. Майяри тихо всхлипнула и повернула голову на бок. Стало ясно, что она спит, но спит беспокойно. Харит сглотнул и неохотно заметил. «Стены обычной комнаты Хаги не удержит, И эти кандалы тоже». Харен все очень плохо, она действительно Хаги, причем еще совсем девчонка, и теперь она может стать темной. Ее будет тянуть камням с неимоверной силой. Если. Голос парня сорвался на шепот: если она действительно не виновата, то вся ее жизнь будет сломана. Я, как более старший, не могу позволить этого. Темные Хаги это бедствие. Я разберусь с этим. мрачно пообещал Ранхаш. «Сегодня. Пока бери ее, Ишедая, и идите в камеру, где она содержалась раньше. Там есть защита от Хаги». «Мудрое решение», — одобрил шидай и с улыбкой подступил к дремлющей девушке. «Посмотрим, что у нее с легкими». «Так, ты пока ее неси, а я за одеялами и горячей водой. Совьем ей прелестное гнездышко на тюремном тюфяке». Харит осторожно, словно девушка была из стекла, поднял ее на руки и медленно покинул допросную в сопровождении Шидая. Донети прихватил побелевшего Адаша за локоть и непреклонно поволок его на выход. Оставшись в одиночестве, Ранхаш откинулся на спинку стула и, закрыв глаза ладонью, застонал.